«Ах, тут так темно, так жёстко, так страшно!» Ныла Юма, бесконечно стуча кулаками по чёрным столбам в образе плам пламфлиппер. атоми она же Минт Миттен, стояла за спиной и сокрушённо приговаривала. «Ну ладно тебе, это ведь не единственный тёмный уровень. И вообще, не ты, не мы такой крепкий столб ни за что не разломаем». Но я не могу успокоиться без энергии для спецприёмов. Вот поэтому, Юма, тьфу, плам, я говорю тебе заниматься единоборствами. Метать сливовые семечки, конечно, неплохо, но основа любой битвы — удары кулаками на ногами. Это не сливовые семечки, а пламсиды. Она просто с английского перевела. Со вздохом вмешалась Сихока, понимая, что иначе они будут спорить вечно. Хватит вам. Пора уже выдвигаться. А? Мы не будем ждать крови остальных, Чока? Удивилась Сатоми. Отмахнувшись от сомнений и страхов, Сихока уверенно кивнула. Верно. Мы появились ближе всех к центру уровня. А значит, нам выдалась возможность захватить крепость до того, как это сделает враг. Может и так, но если мы наткнёмся на врага втроём... Взволнованно отозвалась Юма, но Сихока отрезала. «Как наткнёмся, так и будем думать, что делать. Если пугаться ещё до начала битвы, никогда не победишь». «Кажется, она после вчерашней победы совсем страх потеряла». Проворчала Сатоми, но тут же хлопнула одетыми в варежки руками и кивнула. «Хотя да, возможность у нас и правда есть. а Юма, центр Минато-3, он ведь вон там, верно?» «Вроде бы. По-моему, вон за этим зданием станции». Тонкая, как и положено аватару дальнего боя ручка Юмы, указала на чёрное высокое здание, стоящее южнее. И их троица появилась на платформе станции Токанава, линии Яманоты, открытой к Токийской Олимпиаде 2020 года. Разумеется, город демонов и её перестроил в характерном норном стиле, словно сошедшим со страниц научно-фантастического романа но рядом с платформой отражали голубое свечение неизменно серебристые рельсы. Кивнув друг к другу, троица перепрыгнула через острые словно клинки рельсы и приземлилась нашедшую параллельно путям первую первуюкийско якогамскую дорогу. По ту сторону широкой шестиполосной магистрали они увидели вдалеке высокие здания, а среди них мерцающий синий огонек, скорее всего там, «Крепость, что ли? Как близко!» — пробормотал Сатоми. Сихока и Юмы молча кивнули. Пока что они не чуяли рядом с собой других бёрстлинкеров. Верхний правый угол визоров тоже пустовал, не показывая шкал здоровья противников. «Ладно, мы прибежим первыми, захватим крепость и будем защищать её, пока не подтянутся Кроу и остальные». В полголоса скомандовала Сихока подругам и побежала. Наверное, по силе их команда занимала самую нижнюю строчку среди всех прочих. Ведь она состояла из одного аватара пятого уровня в лице Шоколад поппетты и двух четвертого. И тем не менее, если бы девушкам удалось захватить крепость, сдаваться без боя они бы ни за что не стали. Если крепость восстанавливает энергию для спецприемов, то с её помощью можно бесконечно создавать шиконеток, боевых шоколадных марионеток. Если прибавить к ним силу Сатоми в ближнем бою и Юма в дальнем, они без труда выстроят линию обороны, которую врагу будет непросто пробить. Но если противник захватит крепость раньше них, то нападать втроём будет форменным самоубийством. Если дойдёт до такого, лучше тихонько отступить и дождаться товарищей. Другими словами, до базы нужно добраться как можно быстрее и как можно тише. Троица перебежала дорогу, стараясь ступать на стальные плиты беззвучно, и отправилась на запад, просачиваясь между зданий. Вскоре впереди показалась плотная роща. Деревья тоже блестели металлом, а ветки и листва остротой могли поспорить с оружием. В самом центре рощи виднелось жуткое строение похожая на какую-то сатанинскую церковь. На стенах и крыше, словно сложенных из огромных клинков, горели зловещие синие факелы. Вокруг из земли торчали острые шпили, словно угрожая незваным гостям. В любой другой игре именно так бы выглядело логово какого-нибудь босса. «Что здесь находится в реальном мире?» прошептала Сатоми, ответила ей начитанная юма. Скорее всего, храм Сангакудзи. Тот самый, где могила 47 семи А, а что если призрак Кира Кадзукиноски появится? Ты чего? Его как раз ранены убили. Поскольку Сихока знала, что её подруги способны спорить вечно, она прервала их, громко кашлянув, а затем сказала. «Нам сейчас надо не призраков, а врагов бояться. Чуете кого-нибудь?» «Пока что, вроде бы нет». Выслушав ответы подруг рук, Сихока кивнула. «Тогда идём». Покинув дорогу и шагнув в лес, Сихока скосила взгляд на таймер. Сначала прошло уже почти три минуты. Протяженность Минато-3 с востока на запад составляла три километра. Таким образом, от края карты до Сингакудзи требовалось пройти полтора. Если по пути захватывать прочие базы... Добраться до центра удастся никак не быстрее, чем за 4-5 минут. Если никому другому не повезло по чистой случайности оказаться так же близко к центру, как Сихока и ее подругам, у них еще должно остаться время на захват крепости. Какое-то время они бежали между металлическими деревьями. Наконец роща кончилась, и их глазам открылся новый пейзаж. Прямо перед зловещим храмом расположилась квадратная площадь размером 30 на 30 метров. А в её центре квадратный же алтарь высотой примерно полметра. Над ним, словно над площадкой, вращалось тихо гудело и светилось синим светом металлическое кольцо со сложным узором. Именно кольцо это и представляло собой крепость. Второй такой на уровне нет. Площадка вокруг пустовала. — Отлично! Чур я первая! — приглушённо воскликнула Сатоми и кинулась вперёд. Сихока попыталась была одернуть ее, но тоже решилась и выскочила из рощи. Она не думала, что враги устроили здесь засаду. Добравшись сюда, они в первую очередь захватили бы крепость. Следом за Сатоми Сихока и Юмы спринтом пересекли площадь и добрались до алтаря. Кивнув друг другу, девушки одновременно запрыгнули на площадку и заступили за контур похожего на магическую диаграмму круга нарисованного точно под кольцом. Кольцо вспыхнуло ярче и закружилось быстрее. Вокруг него появилось три индикатора 30 Каждую секунду число звучно убывало. И если дойдёт до нуля, база отойдёт им. «Быстрее! Давай быстрее!» Сатоми глядела на индикаторы и пританцовывала на месте. На этот раз Тихока всё-таки схватила её за щёки и развернула к себе. «Если считать секунды, они будут тянуться вечно. Лучше по сторонам смотри». «Да знаю!» Сатоми кивнула и повернулась к западной части площади. Восточную сторону уже успела взять на себя Юма, так что Сихока решила смотреть на юг. С севера их прикрывал неразрушимый храм, так что атаки с той стороны она не боялась. Но хотя глаза её внимательно следили за полем... Она все время прислушивалась к щелчкам индикатора и никак не могла заставить себя прекратить мысленно считать: 23, 22, 21. Скайрейкер не наврала им, читая лекцию. 30 секунд тянулись словно вечность. Часто дыша, она никак не могла отделаться от мысли, что с юга, востока или запада вот-вот появится вражеский отряд. 15,14, 13. «Может, надо было послушать юма и набрать энергию рядом со станцией? но тогда мы пришли бы сюда минуты на две позже». Думала Сихока, приготовившись мысленно произнести «девять». «Когда?» Вдруг она заметила под ногами какую-то белую дымку. Сатоми с Юме тоже опустили глаза на землю. «Это ещё что? Иней?» «На уровне город-демонов нет такого эффекта». Странная дымка приближалась к ним сзади и продвигалась на юг. Девушки переглянулись, затем медленно перевели взгляды на север. Теперь они увидели, что до того черное здание главного корпуса храма сен полностью покрылось белым инием. Вниз по стенам храма струилась дымка и стелилась по земле. Выходит, они имели дело не просто с инием, а с потоками морозного воздуха уже успевшими насквозь проморозить стальной храм. Цифры дошли до нуля, отчет закончился, кольцо над головой ярко вспыхнуло. Практически в ту же самую секунду уровень содрогнулся, а на поверхности храма появилась сетка из трещин. Через секунду храм, казавшийся девушкам неразрушимым, рассыпался на бесчисленные обломки. Затем вновь содрогнулся от грохота и, Ошарашенно застывшие аватары пошатнулись. Сихока едва успела схватить подружек за руки, чтобы не упасть. Почуяв касание, Сатоме и Юме что было сил сжали её ладони. Кто-то... нет, что-то показалось по ту сторону разрушенного храма. Она не могла поверить, что видит дуэльного аватара. Слишком уж огромным оно было. Его рост, то есть, если это можно было назвать ростом... Холка находилась почти в трех метрах от земли, но если бы упиравшееся в землю руками бревнами существо, похожее скорее на животного, чем на человека выпрямилось, оно стало бы вдвое выше. Хищного зверя оно напоминало и головой, и торчащими вверх рогами, одна пара которых росла из лба, а вторая из плеч. Наконец, за спиной создания тянулся длинный хвост. Тело существа покрывало тяжёлая броня ледяного цвета, а из клыкастой пасти вырывался морозный воздух. Скорее всего, этот зверь заморозил храм, а затем разбил мощным толчком. «А, это... Энними?» Хрипло пробормотала Юма. «Быть того не может...» Сатоми покачала головой. «Мы ведь на битве за территорию...» «Но ведь не может быть такого огромного дуэльного аватара!» Сказала Юма, и Сатуми не нашла, чем возразить. Сихока и сама настолько не верила в происходящее, что не могла раскрыть рта. Крупнейшим аватаром из известных ей был авокадо-авойдер, с которым она сражалась вчера. Но его рост в два с половиной метра не мог поспорить с размерами этого пятиметрового зверя. Размер существа напоминал энеми дикого... нет, звериного класса. И если это настоящий энеми звериного класса, группу аватаров 4, 4 и 5 уровней он разметает за один удар. Но вдруг... Глаза белого зверя вспыхнули голубым. И в ту же самую секунду в верхнем правом углу поля зрения Сихока появились новые шкалы. Под заполненными до предела шкалами здоровья и энергии светилась белыми буквами надпись. Глассиер Бегемот. А рядом левел 8 «Это вражеский бёрстлинкер! Плам, минт, готовьтесь к бою!» Воскликнула Сихока, и все три аватара прыгнули в боевые стойки. Однако ноги её подруг дрожали. Ничего удивительного, ведь восьмой уровень фактически высший во всём ускоренном мире. Для них такой противник мало отличается от огромного энеми. Точнее, если они не собирались отдавать ему базу, он мог оказаться даже ещё опасней. Но если бы они сдали точку без боя, какой тогда был смысл вызываться на битву за территорию? Да что уж там, вступать в Неганебюлос? Может, победа ему не светила, Но требовалось продержаться хотя бы до прихода подкрепления.